Глава 10 Дишар-Алеш заполз в спальню и плюхнулся на ложе, с раздражением уставившись в потолок. Неделя. Ее уже нет неделю. Он так тосковал, что готов был лезть на стену или же собраться и притащить ее обратно. Но чувство собственного достоинства заставляло его сцепить зубы и терпеть. У него тоже есть гордость. Он нагашейт, не хочет возвращаться, ну и пусть. Но тоска меньше не становилась. Наоборот, на него находили иногда такие помутнения, что Дейшу хотелось крушить все вокруг. Он был вынужден признать, что у него проснулись инстинкты. Это проклятие любого нага. Они сводили с ума, вытаскивая на поверхность страх, тоску, обиду, желание обладать. Дейш задыхался под грузом этих эмоций. В такие моменты он мечтал о том, чтобы стать Нага-шехом и отрешиться от чувств. Вспоминая момент... Когда Тейс заступил из-за этих тварей, Дейш корил себя. Ему просто нужно было быть немного сдержаннее. Это же Тейс. Он же сам знал, что этого и следовало ожидать от нее. Но инстинкты затмили ему разум. Они требовали, чтобы все мысли этой девушки были только о нем. А она посмела подумать. О ком-то еще. Вот пусть только вернется и... Деширалеш вздохнул немного, унял свои взбесившиеся эмоции. Пусть вернется и он в следующий раз будет сдержаннее относиться к подобным просьбам. Но как заставить ее вернуться? Обиженные инстинкты требовали ждать, так как у них есть гордость, и при этом заставляли его дико тосковать. Дейшу хотелось раздирать собственную грудь когтями от отчаяния. Вот бы действительно стать наага-шейхом. Дейш замер, обдумывая внезапно возникшую мысль, и его губы искривились в усмешке. Кажется, он знает, что делать. Тейс... Девочка ответственная, добрая, жалостливая. Как-то он сказал ей, что ее добротой будут пользоваться. Что ж, настало время самому воспользоваться ее добротой. Вернется. Обязательно вернется. Дейш тихо рассмеялся. Дреласа грустно смотрела в окно на залитую лучами заходящего солнца клумбу. Ей было так плохо, что хотелось биться головой о стену. Может, она проломит череп. И боль физическая вытеснит боль душевную. Она очень скучала по Ана Ей было паршиво из-за их размолвки. И еще паршиве из-за понимания, что виновата все же она. Нужно было завести разговор с Ага на тему помилования. По-другому. Быть более ласковой, понимающей, разговорчивой, в конце концов. А не вот так вот, в лоб. Словно она этого требовала. Она же хотела просто убедить его быть немного более милосердным. Что ж, она добилась своего и кое-что потеряла, и эта потеря вводила ее в отчаяние. В поместье бывшего рода Агладош она была уже десятый день. За это время они с Руашем успели вникнуть в дела рода, которые оказались очень плачевны. Род Агладош занимался торговлей. Вообще на территории, которую возглавлял на занимались изготовлением тканей. Здесь все сферы жизни были связаны с этим, и все вертелось вокруг торговли тканями. Но после внезапного ареста всех мужчин рода Агладош потеряли почти всех своих торговых партнеров. У них были в казне внушительные денежные запасы. Но они больше не пополнялись. Приток денег иссяк. Возобновить торговлю в их нынешнем положении было весьма сложно. Мужчин слишком мало. Женщины же у них не приспособлены вести такие дела. К тому же вряд ли кто-то с ними захочет иметь дело. Ведь репутация рода полностью уничтожена. Да и рода как такового больше нет. Роаш посоветовал им заделаться ростовщиками. Наги, конечно, скривились, но делать было нечего. Это был реальный выход из ситуации. Деньги нужны всегда и всем. Даже если их будут ненавидеть при острой необходимости, все равно воспользуются их деньгами и вернут уже в большем размере. Ростовщиков никто не любит. Они же теперь тоже никому не нравятся. Терять в принципе нечего, а жить как-то нужно. Проблема, которую озвучила Дариласа касательно женщин, их теперь безымянного рода, тоже постепенно разрешалась. Часть из них, те, у кого не было детей, разъехались по своим прежним домам. В их числе вторая жена Жейша. Она уехала еще до приезда Дариласы. Те же, у кого были дети, отреагировали по-разному. Кому-то было все равно, за кого выходить замуж. Лишь бы остаться со своим ребенком на как можно более длительное время. Кто-то просил подождать хотя бы пару лет. Возможно, за это время они смогут найти кого-то по душе. Часть, в основном, женщины оборотни Решили замуж не выходить вообще. Сколько боги дадут времени, столько они и пробудут со своими детьми. Из вернувшихся нагов женились тоже не все. Они близко к сердцу приняли приказ юной госпожи, в котором она запрещала женатым мужчинам рисковать своей жизнью. Но кому-то нужно позаботиться о безопасности рода. Новую охрану еще набрать не успели. Прежняя разбежалась. Разбежалась и большая часть слуг. Остались только самые преданные. Но были те наги, что выполнили требования госпожи буквально. Один наг женился аж десять раз. Дариласу это порадовало. Все же тут слишком много женщин и детей. И последние рискуют остаться вскоре без матерей, под присмотром малочисленной группы мужчин. Хоть главу рода им теперь было запрещено выбирать, но как-то так вышло, что всем заправлять стал Экисе. Наверное, потому что ему было легче договариваться по каким-либо вопросам с другими родами. У него-то хотя бы было имя. Дреласа как-то увидела его в коридоре с госпожой Марой. Он что-то жарко шипел ей по на а она глядела на него смущенно и нерешительно. Когда он вопросительно посмотрел на нее, Мара пожала плечами и растерянно взглянула на него, а он порывисто подался вперед, схватил ее за руку и прижал ее ладонь к своей груди. Дреласа тихонечко их покинула испытав некое смущение от интимности момента. Все же относительный порядок с помощью Руаша она здесь навела. Точнее, это скорее она оказывала посильную помощь опекуну, а он наводил порядок. Все же опыта в управлении родом и в решении разных связанных с ним вопросов у нее не было. А завтра они отбывают назад. Дариласа радовалась этому событию и одновременно печалилась, так как вернуться ей придется к Ваашу, и увидеть на Агашейда она не сможет. Он же не хочет больше видеть ее». Возвращаться они решили вечером. Она сама, Руаш, Месе и Дуаш. Дашгар тоже хотел поехать с ними и смотрел на Дариласу такими умоляющими глазами, что ей казалось, что она щенка на произвол судьбы бросает. Но все же решила оставить его здесь. Тут он пригодится больше. Дашгар сильно расстроился. Но потом слегка оживился и начал помогать собираться им в дорогу. Сам выбрал три замечательные крытые повозки. Две из них – для Дариласы, Руаша и Мессы с дуашем, А третья – для продовольствия и их пожитков. Ей было жаль расставаться с этим Нагом, искренним, как ребенок. В принципе, ей было жаль. Всех здесь. Они приняли ее поначалу настороженно, с опаской, но заботились о ней, так как понимали, что существуют они только из-за нее. Потом настороженность ушла, и все вздохнули с облегчением. Чего они боялись? Тирании с ее стороны. «Возможно. Но чтобы их не страшило, страхи их так и остались, просто страхами». Неожиданно в окно влетела пташка. Дареласа удивленно посмотрела на неё и махнула рукой, пытаясь выгнать её на волю. Но та совершила круг над её головой и села на окунную раму, выжидательно кося на девушку глазом. Дареласа только после этого заметила чёрный футлярчик, привязанный к её лапке. Ощутив волнение, девушка подалась вперёд и осторожно приняла птичку в ладони. Отвязала футляр и отпустила птаху. Та спрыгнула на лужи и, важно, начала ходить по покрывалу, ища в его складках зернышки и раскапывая червячков. Послание оказалось от Делеланиса. Оно одновременно напугало девушку и вызвало в ней радость. Эгоистичную такую радость. Делеланис писал, что у повелителя неделю назад опять начались приступы холодности. Зашар рвал на голове волосы, не понимая, как так получилось. Он-то был уверен что прошло достаточно времени, и эти приступы уже не должны повторяться, хотя процесс отмены действия ритуала пробуждения крови еще не до конца завершён. И тем не менее сильное потрясение, похоже, опять позволило этим приступам проявиться. Делилане спросил Дариласу вернуться как можно скорее. Дариласа отложила письмо и опять посмотрела в окно. Возвращение приступов в холодности беспокоило ее и в то же время радовало потому что теперь у нее была причина вернуться именно во дворец и быть рядом с повелителем. Эта радость эгоистичная и неправильна. Но она ничего не могла с собой поделать. Кошка внутри, обижавшаяся на нее все это время, встрепенулась и обрадованно заурчала. Дреласа упала на спину, чуть ли не до смерти напугав птичку, и весело улыбнулась потолку. В обратный путь они выехали ранним утром. Их вышли проводить мужчины и несколько женщин. Дышгара среди них дариласы не увидела и даже слегка расстроилась. Их уже ожидали три повозки, запряжённые каждой парой лошадей. Повозка под вещей и провизией оказалась немного странной, похожей своей яркой расцветкой на фургон бродячих артистов. С бортов между колёсами, чуть ли не до земли, свисала плотная ткань. Рош даже хотел поменять её, но Дариласа не позволила, не хотела обижать Дышгара. Он же выбирал Забираясь в повозку, Дреласа обратила внимание на мальчика Тера. Он выглядывал из-за двери и махал ей ручкой. но как-то странно махал. Словно не ей, а кому-то рядом. Дреласа помахала в ответ. Мальчик вздрогнул. Словно только что увидел ее, смутился и скрылся за дверью. Странно. По лошадей цветного фургона привязали к задку повозки, в которой ехали Мессе и Дуаш. И они, наконец, выехали. Первую половину дня они ехали нормально. Погода была замечательной, хоть и жаркой. Настроение тоже. Потом начались проблемы с этим цветным фургоном. Колеса его начали подскакивать на каких-то несуществующих буграх. В итоге Дуаш пересел в фургон на место возницы и начал править сам. Но после этого лошади стали тащиться с такой натугой, словно небольшую избу за собой тащили. Остановились проверить, в чем проблема. Дуаш приподнял ткань, чтобы осмотреть днище и колесные оси. Может, прицепилось что-то или треснуло. Почти минуту он простоял, скрючившись в одной позе. Потом выпрямился и повернулся к ним, старательно пытаясь держать улыбку. «Госпожа, вам нужно это увидеть», — сказал он. Дреласа непонимающе посмотрела на него и выбралась из повозки. Следом за ней вылез обеспокоенный Руаш. Девушка пошла к фургону, наклонилась, приподняла ткани встретилась с виноватыми глазами Дэшгара. Ткань выпала из ее пальцев, и лицо Нага опять скрылось. «Что там?» Обеспокоенно спросил Руаш, глядя на застывшую в одной позе воспитанницу. Тут на землю под фургоном что-то плюхнулось. Ткань вздыбилась, и наружу высунулась голова Дэшгара. Брови Руаша взлетели почти к кромке волос. Дреласа посторонилась, и Дэшгар начал вылезать. Телега накренилась на бок, когда его могучие плечи приподняли ее. Лошади испуганно шарахнулись. Но Нак придержал фургон за колесо, заставляя их оставаться на месте. Наконец он выполз полностью и теперь стоял перед ними, виновато сцепив руки на поясе. Весь такой огромный, грязный. А глазища печальные-печальные. Дреласа смотрела ошеломленно, поочередно то на него, то на телегу. Рот ее открывался и закрывался, а руки выписывали какие-то знаки в воздухе. Сейчас она действительно была похожа на немую, которая пыталась описать свое удивление руками. Она несколько раз обошла телегу, запустила пальцы-волосы, но так и не смогла понять, как. Как? Ее не интересовало, зачем он это сделал. Ей просто хотелось знать, как он там поместился. Фургон вон какой. Ну, Дэшгар... Нет. Ну, правда, как? Месе и хохотали в голос. Руаш сидел на траве и плакал от смеха. «Дариласа, не знаю, как ты, но я хочу взять его с собой», сквозь смех произнес Руаш. «Да как его теперь назад отправишь?» У Дариласа сердце разорвалось бы от его печального взгляда. Через несколько минут они отправились дальше. На месте возницы цветного фургона сидел грязный дэшгар и довольно погонял лошадей хвостом. Дариласа с улыбкой смотрела на него. Ну, правда, чистый ребенок. На третий день их маленький отряд вернулся в город. Стражи на воротах. Встретила их чуть ли не со слезами радости. Оказывается, на Агашид решил провести личную проверку в казармах городской стражи и пообещал, что впредь будет делать это. Куда чаще? Госпожа, вы там поласковее с ним. Рискнул попросить один из них и чуть не получил нагоняет на Агариша Руаша за такую дерзость. Адреласа уже мечтала увидеть на да и быть с ним поласковее. Она много думала во время пути о сложившейся ситуации. Все пыталась решить, как же ей быть. И, наконец, пришла к решению. Раз она во всем этом виновата, значит, ей все и исправлять. Но Агашейд первый признался ей в любви. и Ей хотелось верить, что это признание правдиво. Но она так и не сделала ответный шаг, предпочитая бояться и топтаться на месте. Если она сейчас хоть что-то не сделает, то будет жалеть об этом всю жизнь. Лучше сожалеть об ошибках, чем о бездействии. Теперь она сама пойдет ему навстречу. Да, она не знает, как привлечь его внимание, особенно после случившегося. Она почти ничего не знает об отношениях между мужчиной и женщиной так как никогда не имела возможности наблюдать сам процесс ухаживаний. Дриласа впервые столкнулась с этим, когда Нагашейд начал делать ей знаки внимания. У нее есть пример только его ухаживаний. Вот этим примером она и воспользуется. Дворцовая стражи встретила их еще более трепетно, чем городская. Они даже к Дэшгару хорошо отнеслись. И сообщили, что Нагашейд ждет их. Ударилась от радости. Аж все внутри перевернулось. Ждет. «Он ждёт!» Миновав третьи ворота, она увидела, что действительно Нагашейд ждёт. Он стоял на вершине лестницы, сложив руки за спину. Величественный и холодный. Даже хвост. Предатель-выдаватель эмоций. Не шевелился. Дуаш, Месе и Дэжгар остались у подножия. А Ааруаш с Дареласой начали подниматься. Девушка шагала вверх решительно, смотря прямо в лицо Нагашейду. Внутри азартно ворочалась кошка. «Да, да, никуда этот кот от них!» не денется дешеролеш смотрел на поднимающуюся девушку и еле сдерживался чтобы не метнуться вперед ему хотелось схватить ее прижать к себе и прошипеть какая же она все-таки жестокая он так скучал он так обижен она должна обязательно его пожалеть но дешеролеш держал инстинкты в руках и продолжал играть свою роль притвориться на агашихом оказалось не очень сложно правда дешеролеш несколько раз был близок к тому чтобы прибить Дили ланиса неужели так сложно догадаться и написать тейс чтобы она приехала обязательно надо было тратить на это целую неделю дубина деш смотрел на решительное лицо тес и чувствовал раздражение она такая спокойная и уверенная а он тут нервничает и переживает захотелось наказать ее отплатить той же монетой поэтому когда девчонка со своим опекуном оказалась рядом деша ролеш повернулся к роашу и холодно сказал ему «Ты мне срочно нужен». «Да-да, пусть думает». Что ждал и встречал он. Не ее, а Руаша. Дриласа смотрела, как на Агашейд отворачивается от нее. И ощутила, что азарт разгорается внутри. Все сильнее и сильнее. Неужели именно так ощущал себя повелитель, когда пытался увлечь ее собой? Если да, то она теперь понимает, почему он не отступил. Дриласа сделала еще один шаг вперед. Схватила на Агашейда за локоть, рывком заставила его повернуться. Только он это сделал, одарив ее холодным взглядом. И она ухватилась за ворот на груди и резко дернула вниз, вынуждая нагнуться, поднялась на носочки и жадно прижалась к его губам. Кровь воспламенилась моментально. Из самых темных глубин сознания поднялась жажда. Она провела языком по его губам. Слегка прикусила нижнюю губу и отстранилась.цо ногашейда по-прежнему было холодным, но она видела его глаза И да, там было ошеломление. Внутри взметнулось шальное сознание кошки. Сердце стучало у него в ушах. Деширолеш настолько был ошеломлен, что маску на ага держал только потому, что на него оцепенение нашло. Девушка весело смотрела на него снизу. Глаза ее стали звериными. И она опять подалась к нему, чтобы вцепиться зубами ему в ключицу. Прямо до крови. Деширолеш зашипел, и девушка отскочила назад. Потом метнулась вперед перепрыгивая через его хвост и скрыл за дверью дворца. Деширалеш ошеломленно посмотрел на Руаша. «За что?» Руаш скривился и неохотно произнес. Кошка соскучилась. «Это зверь от радости». «От радости? Его теперь всегда от радости кусать будут». «Я рад, что вы пришли в себя», — добавил Руаш. А Деширалеш замер, затем опять посмотрел на него и холодно произнес. «В мой кабинет. У меня вопросы к тебе». Аруаш еле сдержал раздосадованный вздох. Похоже, Дареласе придется задержаться во дворце. дреласа заскочила внутрь, кипя негодованием на дуру кошку. Какого темного она влезла! Все было так замечательно! Зачем нужно было распускать зубы? Глупый, глупый зверь! Кошка внутри обиженно заворчала. Она вообще-то хотела как лучше. Пусть знает, чей он. Дареласа зарычала так, что стража вздрогнула. «Дура!» От переругивания со зверем ее отвлек дикий грохот. Следом за ним раздался громогласный рык Вааши и злорадный хохот с Садашей. Слух резанул возмущенный крик на Довриданском. «Не трогайте Садаши!» Дариласа с удивлением, хоть и не сразу, узнала голос принцессы Дедери. А потом до нее донеслось и возмущенное шипение на Агалея Видаша. Улыбка появилась на ее губах. Как она все-таки рада сюда вернуться! Чем ближе Дариласа подходила к лекарскому крылу, тем сильнее был шум. Что у них там происходит? Из дверей в коридор выскочил ошарашенный изящный красавчик. Дреласа удивленно посмотрела на него. Когда он успел сюда пробраться? Он же оставил их у первых ворот дворца, чтобы проникнуть на территорию традиционным для него способом. Через стену. Видимо, кот, пока она кусала повелителя, успел успешно проникнуть на территорию и пошел навестить своего друга, большого красавчика. И не вовремя попал. Опять раздались злодейский хохот Садаши и разъярённые шипение Вааша. Дрила соприщурилась. Похоже, эти двое снова что-то не поделили. Она-то уже решила, что они притёрлись друг к другу. Девушка заглянула в коридоры лекарского крыла и увидела призанятную картину. ваш с пыльными отпечатками больших кошачьих лап на одежде и лице, что-то шипел над плечом иоша который его удерживал. В сторону Садаши. Садаши же вовсю веселился и целовал морду большого красавчика. Прямо перед ним стояла Дедери, которая, раскинув руки в стороны, самым решительным видом прикрывала его. Позади ваша в дверях своей палаты, стоял на оголе Видаш. Он хмурился и что-то шипел разъяренному Нагу. Судя по тону, успокаивал. «Госпожа!» — обрадовался Садаш, увидев ее. «Я так по вам скучал!» Красный от гнева Вааш тоже обратил на нее внимание. три ласка ты знаешь, что сделал этот поганец?» — с возмущением спросил Вааш. Дриласа не смогла сдержать улыбку, глядя на него, а Вааш разразился громогласным рассказом о произошедшем в изобилии, приправленном ругательствами. Оказывается, он, ваш приполз к Нагалию Видашу, чтобы решить некоторые вопросы касательно обучения его наследника. Наследники боевых родов обязаны проходить службу при дворе Нагашейда. Так-то разговор этот — чистая формальность, ибо Видаш изначально планировал оставить здесь всех сыновей для службы повелителю. «Ну, кроме Садаши», который тогда, по его мнению, к этой службе не годился. Уладили они этот вопрос, и Эйва пополз назад. И именно в этот момент вернулся Садаши, который в компании Дедери выгуливал кота. Кот, увидев Эйоша, радостно к нему рванул. Лекарь, уже знакомый с кошачьей любовью, шустро отполз в сторону. А Эйва как раз был позади него. Кот шип на галей на пол так, что тот гулко приложился затылком о каменную поверхность аж до звёзд в глазах. После этого зверь ещё потоптался по нему. Понял, что его обманули, и спрыгнул, знатно примя в живот Вааша. «Пальчики у него, видите ли, ослабли!» Ядовито шипел Вааш. «Придурок малохольный! Ты думаешь, я не заметил твой хитрющий взгляд?» «Вааш, необзывай моего сына!» строго попросил Видаш. м ржал Садаши. «Даже если я специально это сделал!» то, значит, покушался на наголея Иоша. Иош прищурился и задумчиво посмотрел на Вааша, словно думая, стоит ли его и дальше удерживать. Может, пусть оттаскает мальчишку за хвост? Поганец, ты наверняка знал, что Иош отскочит. Не повелся Вааш. Он с этой зверюгой уже столько времени нянчится. Садаши просто лег на пол от хохота, подтверждая этим все подозрения Вааша. Вааш рыкнул, посмотрел на готовую насмерть стоять Дедери, сплюнул и отполз назад показывая что парень пока помилован привет дарласк запоздало поздоровался он с воспитанницей рад что ты вернулась а где роаша потеряла дорила ткнула пальцем через плечо в сторону выхода и коротко пояснила с нога шейдом у протянул ваш хреновенько ему сейчас будет а братья поплавки где братья поплавке молча появились за спиной дариласы и мрачно посмотрели на вааша и Но мрачность их продлилась. Недолго. Так как мужчин беспардонно растолкал Дэшгар и замер, нависая над Даре. Наступила звонкая тишина. Даже Садаши веселье отпустила Ваш смирил взглядом ширину плеч Нага. Оценил грозное лицо и тихо спросил у воспитанницы. А это кто? Дреласа повернулась, посмотрела на Дэшгара и ярко улыбнулась ему. Это Дэшгар, представил Нага Месе. Губы его подрагивали в сдерживаемые улыбки. «Самый добрый наг в мире». «Да, его прям распирает от доброты», — съязвил Вааш. «Госпожа, он же огладош возмутился Садаша, вспомнивший Нага. Дариласа сурово посмотрела на него, и парень сделал вид, что ничего не говорил. Вааш только тяжело вздохнул. Дариласа всегда странных типов находит. «Взять того же Садаши. Прохиндей, какого еще свет не видывал. И вот теперь этот Дэшгар». Едва оказавшись в кабинете, Диш повернулся к Руашу и посмотрел на него как можно холоднее. «Я сильно разочарован в тебе», — прямо сказал он. Руаш немного занервничал. Такой нагашейт вызывал у него опасения. «Ты уехал, не предупредив меня, своего повелителя, о своем отсутствии». продолжил выговор самым ледяным тоном. «Ты не какой-то там стражник, которого можно вполне успешно заменить. Ты — начальник городской стражи». Ты уехал, бросив все дела, в очень сложный период. Простите, повелитель. Руаш виновато склонил голову. Но я не мог отпустить свою дочь одну в такое место. Отправил бы с ней в Ааша, не проникся серьезностью его причины на Агашейт. Он мне здесь все равно был не нужен. Руаш удивленно посмотрел на повелителя. Похоже, повелителя действительно сильно проняло. Раз он даже сказал «отправил бы», а не «отпускал бы». Неужели ему и правда все равно, что Дариласа здесь не было? Если подобное повторится еще раз, твой титул и твоя должность будут переданы более ответственному Нагу». Закончил выговор владыка. «Свободен». Роаш поклонился и выполз в коридор. Он плохо помнил Нагашеяда на в его прошлый приступ холодности. Он тогда сам был не в себе из-за беспокойства за Дариласу. Столкновение с таким повелителем стало для него своего рода открытием. На мгновение Руаш представил, что Нагашейт останется в таком состоянии навсегда и забудет о Даре. Мелькнула мысль, что оно и к лучшему. Дреласа, конечно, расстроится, но время лечит. А потом они ей найдут более достойного мужа. Лет через сто так. Но Руашу пришлось отпустить эту мысль, так как повелитель Нагашех — это беда для народа. «Руаш, вы вернулись?» — услышал он голос Делеланиса и повернулся. Дель Ланни сполз по коридору со стороны лестницы. «Да, только что». «Вот с повелителем разговаривал». «А где Дариласа?» — обеспокоенно спросил Дел. «Где-то во дворце. Убежала после того, как укусила на Агашейда. Рош не стал говорить о поцелуе, хотя дворцовые слухи наверняка быстро разнесут эту новость». «Что?» Дел весело вскинул брови и тихо засмеялся. «Я бы посмотрел на это». Рош подозрительно прищурился. «Что-то ты больно весел для того, у кого друг в таком состоянии находится», — заметил он. Улыбка сползла с губ дела, но особо расстроенным он все равно не выглядел. «Ну, я верю в то, что Дариласа быстро приведет его в чувство не очень убедительно сказал он. «Мне кажется, ты что-то недоговариваешь». Рош сложил руки на груди. «Да еще и письмо прислал так поздно, аж через неделю после начала». «Ну...» — дел замялся. А потом, подавшись вперед, тихо прошептал. Просто мне кажется, что кто-то притворяется. Брови Руаша удивленно поползли вверх. Видишь ли, мне в тот день, когда у него приступ холодности опять проявился, за шар весь мозг проел, убеждая, что не может этого быть. Продолжал шептать дел. Он мне столько формулы теории в башку втюхал, что я сильно засомневался. По-моему, просто кто-то очень соскучился. Но при этом этот кто-то слишком гордый. тонко улыбнувшись Дело развернулся в сторону кабинета повелителя. «Поползу. Отчитаюсь». Руаш еще некоторое время. Стоял в коридоре, хмуря брови и размышляя. «Зачем на Агашейду перед ним-то сцену сейчас было разыгрывать?» Деширолеш еле сдерживал довольные постукивания хвостом. «Так. Папашу Руаша он убедил в том, что у него приступ. Теперь этот надоеда. Будет меньше палки в колеса вставлять. Теперь очередь за Тейс. Нужно убедить ее». В собственном равнодушии пусть расслабится, успокоится решит что он больше не угрожает ее спокойствию своими чувствами а он потом раз и застанет врасплох в дверь постучали диш тут же согнал с лица улыбку и холодно произнес войдите в кабинет за Анис. повелитель дел вежливо поклонился ему что тебе я с новостями по поводу чинвашара диш чудом удержался от проявления эмоций говори Вилелон. Мы начали развивать версию, что черноглазые женщины песчаных волков, жрицы Чинвашара, и решили поискать их следы. Нам удалось выяснить, что последний раз таких женщин видели на территориях песчаных волков около 180 лет назад. Мои наги собрали всю информацию по ним, что смогли найти, и выяснили, что многие из них уходили, уходили из разных мест, но в одном направлении в центр пустыни Халава. Сейчас отряд направился туда. Хвост Дейша Ролеша возбужденно взвился, и он зашипел. Да, какая приятная новость. Неужели они напали на след мертвого бога? Радость Дейша померкла, когда он заметил насмешливый взгляд друга и понял, что прокололся. Дел ты же мне друг? Дейша улыбнулся как можно ласковее. Конечно, повелитель, я вам друг. В той неделе Ланеса так и звучало ехидство. Поэтому я сделаю вид, что он ничего не заметил. «Только не заигрывайтесь!» Диш опять улыбнулся. «Он постарается!»